— Нам непонятен сей обычай, — развел руками бюргер с подбородком. — Нельзя ли сохранить нам в городе прежний суд? — Можно, — отмахнулся Адашев, наблюдая, как Зверев взбивает ферзем его слона, и тут же спохватился. — Но подчиняться он все же станет государю нашему, а не иным правителям. И съел королеву ладьей. Андрей понял, что дело пахнет матом в ближайшие ходы. «Как же нам поступить с теми, кто крест царю Иоанну Васильевичу целовать не пожелает?» Опять зашевелил пальцами на груди главные строицы. троицы. «Пусть проваливает на все четыре стороны», — отмахнулся воевода. «Забирать пусть свое добро из скатертью дорожка». «А зачем же имущество отдавать?» — встрепернулся Юрий Семенович. — Имущество пусть оставляют. Урон ведь какой, а ты хотел за случиться. Люди под подати. — По слову твоему воевода, — зачастил Бюргер, — готов ли ты рядную грамоту подписать? — Тебе что, слова моего мало? — удивился Данил Федорович. — Ну, коли так, ладно, подпишу и крест носем поцелую. партии, смешал фигур зверев. Я проиграл. 18 июля 1558 года, так и не услышав ни единого русского выстрела и не сделав ни одного выстрела сам, город Юрьев, он же Дерпт, по местному наименованию отворил ворота и сдался на милость победителя. Сперва по опустившемуся мосту, Выкатались наружу около сотни телег, на которых лежали узлы, стояли сундуки, была привязана мебель, болтались мешки с припасами на первое время. Сидели дети, бюргеры, не пожелавшие стать подданными России и жить бок о бок с этими жалкими, злобными русскими дикарями, покидали родные дома, отправляясь на запад. Туда, где их мироздание не будут сотрясать шаги могучей северной державы. Никто из переселенцев тогда не знал, Что через несколько дней посланные Вильгельмом Фюрстенбергом солдаты Под командованием Вильгельма Виферлинга Ограбят их до нитки, Сдав все отнятые ценности в казну магистра Ливонского ордена. А смиренные горожане... решившие остаться в Дерпте, в полном соответствии с заповедями Господними будут вознаграждены и на многие десятилетия смогут забыть о том, что такое война, о кровавых волнах, которые еще долго будут гулять по Прибалтике, станут узнавать лишь со слов беженцев, не меняющихся в гарнизоне солдат. Последние беглецы уже выходили из крепости, когда по мосту, уже загрохотали подковы русских скакунов. Первыми на узкой улице городка ворвались боярские дети, всего две сотни, готовые встретить на щит и рогатину любую засаду. Но беды никакой не случилось. Восторженных толп с цветами на улице не наблюдалось, как, к счастью, и воинов. За головными отрядами в покоренную столицу епископства чинно въехал... Даниил Ладашев, Все прочие воевода отстали на несколько саженей. Внутри крепостных стен жители ценили каждую пядь. Улицы были столь узкие, что запряженные пары и повозки не могли бы разъехаться. А штукатуренные дома смыкались стена к стене и тянулись вверх насколько можно, заканчиваясь островерхими крышами. Да и все же в центре нашлось место. для скромной площади, размером с двор усадьбы Лисиных и двух стоящих напротив друг друга, удивительно похожих по архитектуре зданий, костел и ратуша. Одинаковые островерхие кровли, одинаковые готические окна, одинаковые двери, даже кресты имелись на обоих строениях. Наконец Зверев сообразил, ратуша двухэтажная, но все же предназначена для работы разных служащих, Помещений требуется много. У собора окна были выше и шли в один ряд посередине стены. Воеводы, кстати, успели сориентироваться быстрее и уже спешивались. Пахом соскочил почти одновременно с ним, перехватил повод. Андрей, повесив на луку бердыш, поторопился нагнать Данила и Друцкого. Почему-то князю казалось, что внутри должен быть развал, разруха. Выломаны двери, летать обрывки бумаги, ну, как это обычно показывают в фильмах про войну и освобождение города. Но здесь царил абсолютный порядок. Гладкие выбеленные стены, двери из мореного дерева и тишина. — Похоже, сегодня все решили прогулять, — усмехнулся Андрей. Коридор вывел их в большой кабинет, напоминающий миниатюрный судебный зал. Стены, потолок, пол были обшиты темно-темно-красными досками. Напротив, перед дверьми стоял массивный стол такого же цвета. За ним одно кресло высокое и четыре поменьше. Еще два приткнулись у стены. Слева и справа от входа тянулись скамейки. Уже знакомый бюргер с золотой медалью никак не мог расстаться с центральным креслом. Он шевелил губами, морщился, краснел, как от натуги. Наконец, все же встал и поклонился. «Милости просим, бояре! Как видите, город сдержал свое обещание и открыл ворота. Ныне же вечером для вас будет дан пир знатными жителями Дерпта. Сегодня на площади они первыми принесут присягу на верность государю московскому Иоанну». Прилюдно поглянуться в том на Библии. Я велел приготовить все к полудню. Завтра присягнут остальные. Бургеры на площади. Для черни же мы поставим столы с писанием на улице и назначим писарей кое запишут имена. Молодец, похвалил ливонца Данила Дашев. Служи Государю впредь с тем же прилежанием и ты станешь достойным. и уважаемым человеком, не обойденными его милостями. Бояре разбрелись по комнате, осматриваясь. Андрей заинтересовался окнами с витражами из мелких цветных стекушек. Князь Друцкий принялся ворошить свитки на столе, просматривая их один за другим. Члены городского совета не станут присягать воевода, поскольку совершили все деяния вчера. Кашинов пояснил бюргер. Теперь, теперь же я должен передать вам ключи от городской казны. Ого! — внезапно расхохотался Князь Друзский. Бояре, оказывается, нынешней весной в Ливонии свершилось чудо, а мы и не заметили. — Какое чудо, Юрий Семенович! Заинтересовали сразу все. — Во всей Ливонии не выросла трава. — Нет, что ты, княжи, все ведь видели, послышали смешки. Э, — Как же видели? Вот, слушайте. Приказ магистра Фирстенберга об исполнении ордена. Ввиду опасности завоевания русского наших пределов, приказываю всем городам выставить свои тысячи числом не менее половины от записанного гарнизона. кавалерам и рыцарям всякого звания, выйти полной силою, иным честным людям в меру своего разумения ополчаться и выступить полкам всем к Дерпту, едва только на земле покажется первая трава. Судя по тому, сколько немецких витязей встретили мы на своем пути, трава нынешней весной не взошла в Ливонии нигде. На этот раз бояре, ответили князю дружным оглушительным хохотом. За шумом холопца, снятой шапкой в одном кафтане без брони, хоть и опоясанным мечом, незамеченным протиснулся через толпу, поминутно кланяясь и остановился перед Андреем. «Чего тебе?» — улыбнулся ему Зверев. «Андрей Васильевич, княже!» «Да, я-то я... О чем просишь? Батюшка, батюшка твой, боярин Ливстин...» «Василий, убили его нынешней зимой у кельмукского шляха!» «Что?» Андрей щетил в руках, как трещит разрываемый кафтан, и тут на нем повисли сразу несколько бояр. Княже, княже, Он же не виноват! Успокойся, княже. Зверь, пытаясь стряхнуть эту тяжесть, несколько раз дернулся из стороны в сторону, Закрыл глаза. Боярин Листин, отец князя Сакульского, Тот, кто повел его в первый поход, С кем он взял первый замок, Кто дал ему первых друзей И нашел для него любимую жену, Тот, кто совсем недавно признался, Что гордится им. Самым страшным было то, Что Андрей никак не мог вспомнить его лица. — Пустите, я спокоен. Я спокоен, как мороженый мамонт. Пахом, коня. Хватка ослабла, хотя воеводы все еще не отпускали его рук и плеч.